«Мир чужими глазами». Кэнди была готова поклясться чем угодно. Ни одна панорама в мире не сравнилась бы с той, которая открылась ей с вершины башни, вздымавшейся над макушкой колоссальной головы в гаснущий день. Куда бы она ни взглянула с этой, продуваемой всеми ветрами площадки, повсюду обнаруживались чудеса. Сэмюль Клеп Пятый, разумеется, как мог старался быть полезен, Он не только указывал на самые известные из достопримечательностей и делал все необходимые пояснения, не только удерживал Кэнди за руку при особенно сильных порывах ветра, грозивших смести ее с платформы, но и предоставил в полное ее распоряжение одного из двух своих ручных спрутов. Морюски взобрались на головы Клепа и Кэнди и расположили там свои бескусные тельца таким образом, что хозяин и его гости могли смотреться на мир сквозь их огромные выпуклые глаза — Как сквозь бинокли. Спруты были домашними любимцами клепа. Одного он звал спуфик, другого спухлик. Кэнди поначалу показалось странным, что живое существо можно надевать на себя, подобное головному убору. Но потом она припомнила, сколько животных беззаветно служит человеку каждая на свой лад лошади, собаки, дельфины. А что тут в Абарате люди научились использовать спрутов, так натованный аборат, а не Цуптаун. — Если хочешь рассмотреть что-то с более близкого расстояния, — инструктировал ее Клеп, — просто скажи. — Спухлик, будь любезен, покажи мне это поближе. А захочется полюбоваться на какой-нибудь остров или горную цепь целиком, попроси, пожалуйста, Спухлик, сделай вид чуть крупнее. Разговаривать с ними надо предельно вежливо и выражать свои желания ясно и точно. Они очень щепетильно относятся к таким вещам. Кэнди без труда усвоила эти правила и через пару минут даже привыкла к спруту на своей голове, как если бы это был всего лишь головной убор, хоть и пролежавший несколько дней в ящике с рыбой. Спухлик, судя по всему, был счастлив продемонстрировать Кэнди аборат во всем его великолепии. Часто Кэнди рта не успевала раскрыть, чтобы обратиться к нему с очередной вежливой просьбой, он умел предвосхищать ее желание, как будто читал мысли. И, возможно, так оно в действительности и было. Еще дома она прочла в одном журнале, что спруты каким-то непостижимым образом обмениваются мыслями друг с другом. Разве удивительно было бы, если бы здесь эти их способности развелись до уровня межвидовой телепатии? Здесь, где присутствие магии ощущается повсюду, похоже, вообще нет ничего невозможного». Во всяком случае, именно к такому выводу она пришла после того, как Клеп показал ей один за другим все острова Абората и вкратце перечислил представленные на них чудеса. «Каждый остров олицетворяет собой один из часов суточного цикла», — так начал он свои пояснения. «Следственно, на каждом из островов ты обнаружишь все, что связываемо мы с данным часом в своих мыслях и чувствах, в своем воображении». После краткого рассказа о каждом из часов абората Клеп указал на едва заметное светлое пятно неподалеку от сумеречного пролива. «Видишь вон тот остров в пене светлых облаков и дымки тумана?» Кэнди при помощи спухлика как следует пригляделась. Облачная спираль взбегала круто вверх по гигантской скале. Или то была башня невероятной высоты. «Что это?» — с любопытством спросила она. «Двадцать пятый час!» — последовал ответ. — Иногда его еще называют «пик Одома». Это прибежище тайн, снов, мечтаний и чудес. — Там кто-нибудь живет? Не знаю. Это одна из тайн острова. Мне доводилось слыхать, как в связи с этим местом упоминали имя Фантомайя, но я понятия не имею, что оно означает. Спухлик Но вообретенный маленький друг Энди изо всех сил старался сфокусировать ее взгляд на пике Одома, но даже при максимальном увеличении она не могла рассмотреть ничего, кроме клубящихся облаков и дымки тумана. «Если ты решила что-то разглядеть за облаками», — усмехнулся Клеп, — «не трать понапрасну сил. Свет над этим островом преломляется каким-то удивительным образом, и перед всеми, кто смотрит на пик, предстаёт один лишь туман». «А иногда бывает, что облака вдруг разойдутся в стороны, и тебе начинает чудиться, что ты вот-вот что-то увидишь». «Но это только кажется». «Именно! Разве нельзя добраться туда по морю, проплыть сквозь облака, которые окружают остров, на лодке?» «Немало смельчаков пытались это сделать», — кивнул Клеп. «Некоторые вернулись живыми, но с помраченным рассудком. Разумеется, они не в состоянии были рассказать, что видели». — Ну, а остальные... — Так и не возвратились. — Совершенно верно. Между прочим, одним из них был мой отец. Клеп умолк было, заново переживая свое горе, но вдруг всплеснул руками. — Ты совсем продрогла, дитя моё. — Нет-нет, это просто ветер. — Не спорь, сейчас я принесу тебе теплый жакет. — Спасибо, не стоит беспокоиться. «Слышать ничего не желаю. Не хватало еще тебе заработать воспаление легких. Я мигом вернусь». И он устремился к лифту. Кэнди не стала больше возражать. Ветер и вправду был холодным, и она порядком продрогла. «Только, пожалуйста, не подходи близко к краю площадки!» — крикнул напоследок Сэмюэль, захлопывая за собой дверцу лифта. Допотопный механизм загудел, увозя Клепа вниз. Кэнди, при помощи спухлика продолжала разглядывать оборот. Сэмюэл несколько раз повторил ей название островов, и сейчас она старалась припомнить их все, переводя взгляд с одного клочка суши на другой. Некоторые возникали в памяти без каких-либо усилий. С одним-двумя дело обстояло не так легко. Но в целом она справилась. Остров к западу от две богаснущий день назывался «Смех до упаду», А раскинувшийся на нем город с домами, крытыми красной черепицей, носил название... название тацмогор точно, тацмогор Немного поодаль от смеха до упаду на юго-востоке лежал гористый Баюн, остров 10 часа утра. На соседнем с ним Нулле неизменно было 11 а на Изиле, купавшемся в неправдоподобно ярких солнечных лучах, полдень. Остров часа дня носил название «Шлем Орланда или нет, «Шлем Орланда это следующий, на котором всегда два часа пополудни, а первый час — «Хлюст Мазурик», или наоборот. Кэнди немного запуталась. В некотором отдалении от остальных на юго-юго-западе виднелся еще один залитый щедрым светом участок суши. Именно на нем, как говорил ей Сэмюэль, впервые возникла жизнь. Это был остров трех часов дня — А назывался он несколько странно ⁇ Остров частного случая ⁇ Название следующих островов Хэнди вспомнила безо всякого труда. 4 часа ⁇ Остров Гнамон 5 ⁇ Утехаплоти, посреди которого возвышалась огромная ступенчатая пирамида ⁇ Зикурат. 6 часовой остров Балаганьюм отстоял довольно далеко от веба гаснущий день, хотя по абаратскому временному счету их разделяло всего-то 2 часа. Кэнди с любопытством разглядывала его поверхность, где жизнь, казалось, била ключом. Там было установлено несколько цирковых шатров, откуда вырывались снопы разноцветных огней, отблески которых плясали на листьях окружающих деревьев. «Я непременно должна там побывать», — сказала себе Кэнди. Севернее Балаганиума находился остров, название которого Кэнди успела забыть, зато ей удалось вспомнить, как назывался расположенный на нем действующий вулкан. Гали-гали. Следующим по счету из вечерних островов оказался как раз тот, на вершине которого она стояла, глядя на сумеречный пролив. Веба гаснущий день, где часы навек остановились на восьми. По соседству с Вебой лежала еще одна группа островов. Ближайший из них, находившийся на долготе девяти вечера, назывался закрама Гаппа. Кэнди пыталась выведать у клепа, кем был этот гап, но Сэмюэль и сам этого не знал. На десятичасовом острове Простофиль, в городе Верхний Стремень, обитали, по словам Клепа, некие таинственные создания — кошки Тарии. Название 1-часового острова вылетело у Кэнди из головы, но она хорошо запомнила, как назывался полуночный Гор — Горгосиум. «Это самое гиблое место на архипелаге», — предупредил ее Самель. «Держись от него подальше». На Ксуксуксе острове часа ночи и на соседнем двухчасовом Кэнди не могла припомнить, как поименовал его хлеб. Возвышались семь пирамид, больших и малых, очертания которых смутно угадывались в окутывавшей их тьме. Рядом с ними лежал участок суши, от которого она долго не могла отвести глаз, хотя Сэмюэль и раскритиковал, причем довольно резко, того, кто создал это великолепие. Остров носил название Пайон. Всё его пространство занимал город Камексо, залитые ярчайшим светом, хотя время здесь застыло на трех часах ночи. Башни и дворцы Комекса были совершенно не похожи на строения, которые Кэнди приходилось видеть до сих пор. Казалось, их невероятные причудливые формы были созданы на основе геометрии, которая не существовала в ее привычном мире. Более того, устойчивость этих башен и дворцов явно противоречила законам физики. В отличие от своего великолепного соседа, близлежащий остров выглядел мрачно и зловеще. Горная цепь у самого берега, над которой сгущалась тьма. Да и название у него было подстать производимому впечатлению — «Остров черного яйца». С него-то и начиналась цепь внешних островов, припоминала Кэнди. Дальше следовал пятнистый фрю, лежавший на долготе пяти утра, а за ним острова, соединенные мостом Золотого астролиста. 6 и 7 часовой Взглянув на последний островок, Абадайя, расположенный на 8 утра, она повернулась к смеху до да упаду, с которого начала свое мысленное путешествие к залитому утренним солнцем городу Тацмагору, который занимал всю восточную часть острова. «Ты, похоже, весьма довольна собой!» — улыбнулся Клеп, выходя из лифта. Через руку у него был переброшен светло зеленый жакет с мелким красным рисунком. Кэнди с благодарностью приняла одежду. «Я пыталась вспомнить название всех островов», — говорила она, продевая руки в рукава. «Некоторые, конечно, позабыла, но в целом, по-моему...» Она замолчала, не закончив фразы. При виде того, какое смятение отобразилось вдруг на лице Клепа, кровь застыла у нее в жилах. Глаза Сэмюэля едва не вылезли из орбит. Оцепенев, он смотрел куда-то мимо Кэнди. Судя по направлению его взгляда, его ужасно напугало что-то, находившееся в воздухе, позади и чуть слева от Кэнди. «Что там такое?» Едва шевеля помертвевшими губами, произнесла она, боясь обернуться и все же оборачиваясь. «Беги!» — крикнул Клеп. Она и рада была бы его послушаться, но ноги в эту самую минуту отказались ей служить. Казалось, они намертво приросли к поверхности площадки. Зрелище, открывшееся ей, повергло Кэнди в такой ужас, что она и шевельнуться не могла. Стремительный, будто хищная птица, с неба на нее пикировал мотылек с размахом крыльев, как у небольшого самолета, а на спине этой чудовищной букашки сидел ее старый знакомый — Мендельсон Остов. «Вот ты где!» — прокаркал он с высоты. Тут ноги Кэнди все таки согласились нести ее. Она бросилась к лифту, у входа в который уже стоял Сэмюэль Клеп, готовый втащить ее в кабину, где она очутилась бы в безопасности и захлопнуть дверь. Ринувшись к Сэмюэлю, Кэнди понимала, что не успеет, что мотылёк летит слишком быстро и перехватит ее на полпути к спасительному лифту. Кэнди чувствовала колебание ветра. Это крылья бабочки рассекали воздух при каждом взмахе. Очередное движение насекомого едва не стоило Кэнди жизни. Порыв ветра оказался так силен, что чуть не сбросил ее с площадки башни. Она споткнулась, но цепкие лапы не дали ей упасть, сомкнувшись вокруг ее тела. Ещё мгновение, и бабочка порхнула в сторону, унося с собой свою добычу — Кэнди. — Попалась! — дико взвыл Остов. А потом из горла его стали вылетать какие-то непонятные звуки, услышав которые бабочка развернулась в воздухе и стала набирать высоту. Перед Кэнди мелькнуло искаженное отчаянием и ужасом лицо Клепа. Он бросился по крыше вслед за гигантским насекомым, но не смог дотянуться до Кэнди и застыл на краю площадки, размахивая руками, чтобы сохранить равновесие. Кэнди смотрела вниз, на проносящиеся под нею вершины башен веба гаснущий день. Ей было жутко. Сердцу ее, казалось, стало тесно в грудной клетке, кровь пульсировала в голове, ушах, кончиках пальцев. Она почувствовала, как по затылку и спине потекла струйка пота. Бедняга-спухлик по-прежнему сидел у нее на голове. От ужаса он еще крепче обхватил ее лопа макушку своими щупальцами, но Кэнди была только рада его присутствию. Ведь он оставался единственным дружелюбно настроенным к ней существом из всех, кто сейчас ее окружал. Разумеется, помочь ей он ничем не мог. Разве что стал бы своего рода талисманом. На счастье. Кэнди убедила себя, что смерть не грозит ей до тех пор, пока спухлик останется рядом. Медленно и осторожно, чтобы не напугать и не поранить мотылька, который летел на головокружительной высоте над поверхностью моря Изабеллы, падение с такой высоты стало бы немедленным и бесславным завершением ее путешествия в оборот. Кэнди высвободила руку и погладила спрута. Все будет хорошо», — сказала она трепещущему от ужаса спухлику. «Обещаю, что не дам тебя в обиду». Она была в ответе за этого безобидного малыша, и мысль об этом неожиданно придала ей сил. Ей предстояло выполнить данное ему обещание. Они оба должны выйти живыми из этого ужасного испытания, каким бы опасным ни был их путь и в каком бы жутком месте он не завершился».